Глава двадцать третья Когда я спустился с лестницы, большая мама орала вовсю. Она гонялась за пьяницей, которому я дал на чай. Он уворачивался с проворством, приобретаемым годами тренировок. Когда я появился, большая мама как раз сделала могучий замах, но промахнулась. Дубина отколола кусок от стола. Мадам завопила и протлила день, когда вышла замуж. Бормочущий пьянчуга не обращал на суматоху ровно никакого внимания. Наверное, он был завсегдатаем и давно привык к подобным сценам. Другой пьяница благоразумно исчез. Я решил последовать доброму примеру и проскользнул к двери. Большая мама меня заметила. — Сукин сын! Лживый сокин сын! — заорала она и двинулась моим курсом, словно галеон под всеми парусами. Иной раз я соображаю быстро. Я отдал оттуда дёру так, что пятки засверкали. Подгулявший муж метнулся туда-сюда и, получив на прощание смачного пинка под зад, вылетел за дверь. Он распластался в грязи, тяжело дыша и изрыгая блевотину. Мадам ещё немного повопила, но добивать его не вышло. Когда она утихомирилась, я подошёл взглянуть на её несчастного супруга. Кровоподтёки... и расквашенный нос не украшали его. Кроме того, он явно нуждался в купании, но, по крайней мере, был жив. — Давай! — я протянул ему руку. Он ухватился за нее, встал, покачнулся и посмотрел на меня разбегающимися глазами. — Ну и подставил ты меня, приятель. — Ага. Но я раскаиваюсь. Я не знал, что твои личные дела настолько плохи. Он пожал плечами. Она еще попросит меня вернуться, когда остынет. Куча женщин вообще не могут заполучить мужа. Это верно. А я ей не изменяю. Не бью ее. Как-то мне не удавалось представить его в роли мужа-драчуна. Не с такой женой, во всяком случае. А чего вам, кстати, надо? Спросил он. Разузнать побольше о Смите и Смите. Их дружки убили моего приятеля. Пошли. Чего стоять здесь и мокнуть? А почему я должен вам верить после всего, что вы уже наплели? Его речь не была такой внятной, но именно это он собирался сказать. Если он считал меня неподходящей компанией, это не помешало ему поплестись за мной. Мне нужно почиститься, пробормотал он. Значит, вино не до конца замутило ему разум. Пока. После какого-то предела ему уже будет на все наплевать. Я отвел его в такое же убогое заведение несколькими кварталами дальше. Оно пользовалось большей популярностью, помимо нас его почтили своим присутствием аж целых пять человек. Но атмосфера здесь царила та же уныние, граничащее с отчаянием. Здешняя хозяйка оказалась более расторопной. Крупкая, неряшливая старушка предстала перед нами прежде, чем мы переступили порог. Она состроила гримасу, увидев моего новоприобретенного друга. — Мы бы хотели поесть, — сказал я, — плюс пиво для меня и чай для моего приятеля. У вас есть место, где он мог бы привести себя в порядок? Блеск серебра заглушил ее протесты. — Следуйте за мной, — сказала она моему спутнику. — А мне? — Займите... Вон тот столик. Конечно. Спасибо. Я дождался, пока они удалятся, и только после этого подошел к двери и выглянул наружу. Мне ничего не почудилось. Барматун действительно сел нам на хвост. Теперь он предавался своему любимому занятию, подпирая стену. Я предположил, что он беседует о погоде. Если ему велели присмотреть за мной, он никуда не денется. Я могу расправиться с ним когда угодно. поэтому я уселся за указанный стол и стал ждать свое пиво. Перспектива знакомства со здешней кухней действовала на меня угнетающе. Мой приятель выглядел ненамного опрятнее, когда вернулся, но пахло от него лучше. «Ты неплохо выглядишь», — солгал я. «Чушь!» Он упал на стул и сгорбился над столом. Старушка принесла чай и пиво, он вцепился в свою кружку обеими руками и посмотрел на меня. Так чего ты хочешь, приятель? Узнать что-нибудь о Смите и Смите. Особенно нечего рассказывать. Это не настоящие имена. Расскажи, что знаешь. Давно они снимают у вас комнату. Впервые. Появились две недели назад. С ними был какой-то старикашка. Заплатил за их постой. За комнату и стол на месяц вперед. Холодный и скользкий тип. Глаза, как у Василиска. Вся ихняя троица, не из Танфера. Последнее замечание меня заинтересовало. Как ты догадался? По акценту, дружище. Больше похоже на Кроншт или на Сидербен, только не совсем. Такого я прежде не слыхал. Но похоже. Они откуда-то из тех краев, «Улавливаешь, о чем я?» «Угу, я улавливал. Временами я действительно быстро соображаю. Тот человек, который их привел, у него есть имя? Как он выглядит?» «Я сказал тебе, как он выглядит. Как ледник, дружище, как душегуб. Один из Смитов называл его брат Джерси». «Джерси?» «А, точно». «Ну-ну». Тот самый, который нанял Снежка и Дока. Монета из берлоги Смитов, может, еще ничего не доказывала, но рассказ пьянчушки подтвердил мои догадки. Не представляешь, как мне его разыскать? Это тот самый тип, который убил моего друга? Не. Он сказал, что зайдет, если Смитам придется остаться дольше, чем на месяц. А как они? Не заметил чего-нибудь? Они и трех слов не сказали. Смотрят волком. едят в своей комнате. Да и у себя-то почти не бывает Все шляются где-то. За едой, цыпленок и яблоки в тесте, которые оказались не так уж и плохи, я пытал его и так, и этак, но ничего не добился, пока не показал ему свою коллекцию. Он взглянул на монеты. «Точно? Такими, брат Джерси...» расплачивался за комнату. Я обратил внимание, потому что они почти все новенькие. Нечасто увидишь такую кучу блестяшек за раз. Это верно. Какой глупый ход привлекать внимание подобным образом. Если, конечно, брат Джерси не знал, что Смит и Смит исчезнут навсегда. Спасибо. Я заплатил за еду. Помог я чем-нибудь? Немного. я дал ему за труды серебряную монетку в десятую марки не трать все в одном месте он заказал вино прежде чем я дошел до двери Я обрел по улице и думал что придется мне подзубрить географию кроншт и Сидербен лежат где то на западе и северо западе неплохие каренттийские города только от моря далековато я же по суху никогда не путешествовал поэтому о тамошних местах Ничего не знал. Еще я думал, что надо бы задать Джилл Крайт еще несколько вопросов. Она в центре событий и знает гораздо больше, чем делает вид. Барматун был на работе, и не стал усложнять ему жизнь. Пусть прицепится, раз ему так хочется. Если, конечно, он не шел за моим пьяным приятелем. А может, это просто дурацкое совпадение? Меня, в общем-то, не волновало, следят за мной или нет.